Глава 41. Больше не отпущу. Руслан. За свою жизнь Руслан пережил много всего, но этот момент будет помнить до конца дней. Мокрые глаза любимой девушки, которые смотрели на него, как на мираж. Ее дрожащие губы, которыми пыталась вымолвить слова. Ее руки, которыми так крепко обнимала, гладила лицо, волосы. В это мгновение застыло время. Казалось, никого не существовало в доме, кроме двоих людей, которые прошли через все препятствия, чтобы вновь друг друга увидеть. «Теперь все будет хорошо, слышишь?» Заглянув в ее заплаканное лицо, прошептал Руслан. «Я знала», — схлипнула Алиса. «Знала, что ты жив и что ты обязательно вернешься». Она положила ладонь на его щеку, заросшую щетиной, и провела большим пальцем по губам. «Даже не представляешь, что я сейчас испытываю». Прижав ее голову к своей широкой груди, Руслан перевел взгляд на Романа, и в его глаза вспыхнули языки пламени. «Что все это значит?» — злобно выплюнул Роман. «Твоя яхта взорвалась, твое тело не нашли, ты...» «Нашли, как видишь», — ледяным тоном перебил Руслан. Так что зря надеялся, что Алиса осталась без защиты. Глядя на Романа, прищурилась Юлия. «А ты вообще кто такая? Новая подружка Алисы?» Юлия гордо подняла голову. «Я ее мать!» «Ах, вот оно что!» Протянул Роман. «Мамочка, значит, объявилась. Неожиданно, неожиданно. И сразу бросилась спасать дочурку. Пришла в мой дом, притворилась моим работником. Напоила не пойми чем. Украла ребенка. Почесав щеку, усмехнулся. «Да, хитрая же ты, сука!» «Не хами, хитрая вы, сука!» Поправил себя Роман. Отойдя от Алисы, Руслан приблизился к нему вплотную. Их рост был примерно одинаковым, как и телосложение. У обоих вздымалась грудь и передергивались мышцы. Они смотрели друг другу в глаза, как заклятые враги, и сжимали кулаки кувалды. «Я тебе говорил не приближаться к ним», – пугающим голосом произнес Руслан. «Говорил держаться подальше от Алисы с Дианы. «Это ты лучше держись от меня подальше!» усмехнулся Роман, затем закатал рукава рубашки, расправил мускулистые плечи и поманил Руслана к себе. «Ну давай, покажи, на что ты способен! Я десять лет качался и...» Руслан схватил его за шею и сжал губы. «На качелях качался клоун!» процедил в сантиметре от его лица. Узнав у Анны Витальевны о том, что за это время успел сделать этот ублюдок, Руслан был готов разорвать его на куски. «Я тебя уничтожу!» Он сильнее сжал пальцы на шее, которая едва не хрустнула, как вафельный батончик, и занес кулак над головой. Умоляю вас только не деритесь! Подбежала к ним Юля. В доме ребенок, вы ее напугаете. Я просто хочу забрать свою дочь! Краснея от удушения, прохрипел Роман. Отдайте мне ее! «Она не твоя!» – внезапно произнесла Алиса и, взяв у Юлии какие-то бумаги, сунула в лицо Романа. «Смотри!» – вцепившись в руку Руслана, Роман поморщился от боли, перевел взгляд на листок и из его рта вырвался хриплый выдох. «Рус, отпусти его!» – попросила Алиса. Руслан обжег его презрительным взглядом и нехотя разжал пальцы. Роман, жадно глотая воздух, растер шею со вздутыми венами, выхватил листок, снова пробежался взглядом по строкам и уставился на Алису взбешенными глазами. «Это невозможно! Это... да это же подстава! Вы все подстроили!» «Я пойду проверю Диану!» – наверное, проснулась от вашего крика. Юлия, обойдя Романа, пробежала наверх. «Ты можешь сам сделать экспертизу!» – чуть тише заговорила Алиса. «Можешь обратиться в любую лабораторию, но результат везде будет одинаковым!» Леся родила не от тебя». Руслан был в шоке не меньше, чем Роман. «Ты в этом уверена?» Нахмурился, глядя на нее. Алиса рассказала о пациентке, которая вместе с первой женой Романа танцевала в ночном клубе. «Я тоже сначала не поверила, но потом взяла волосы Ромы и Дианы, отдала их на экспертизу и вот результат», кивнула она на бумаге. «Чушь собачья!» – рассмеялся Роман. «Леся не могла забеременеть от другого. Она ни с кем не спала в этих клубах. Она клялась мне, что ее даже пальцем никто не трогал». «Результат ДНК говорит об обратном». С жалостью смотрела на него Алиса. «Ром, ты воспитывал ее как родную дочь, но...» «Оказалось, что она мне не родная, и я должен оставить ее с тобой?» «Такой у тебя план?» «Думаешь, подсунула мне эту фальшивку, навешала лапши про какую-то пациентку, и можно забрать дочь?» «Нет, так не пойдет. Для начала я сам лично сделаю экспертизу, и даже если окажется, что она мне не родная, то...» «То ты поедешь в суд и откажешься от отцовства», — раздался за спиной голос. Обернувшись, Руслан увидел своего давнего приятеля. «Виктор?» — Нахмурился он. Тот удивился не меньше. «Руслан?» — мужчина протянул ему руку и крепко пожал. «Если честно, я тебя уже похоронил. Как, как ты выжил и как здесь оказался?» «Понятно!» — послышался смешок Романа. «Собрались столичные шишки, которые сейчас быстро порешают, как меня прижать!» Роман подошел к окну и, сунув руки в карманы брюк, запрокинул голову. «Чертовщина какая-то!» — разговаривал сам с собой. «Этого точно не может быть! Это... да это же какой-то развод!» «А у нас здесь кто-то проснулся», – раздался со второго этажа голос Юлии. «Мы с Дианочкой спускаемся», – предупредила, чтобы не напугали ребенка разборками. Руслан перевел взгляд на Алису, затем на Виктора и вспомнил слова Анны Витальевны. «Какое счастье, что ты вернулся», – обняла женщина, как только он сегодня появился на пороге. «Вот только Алисушки с Дианочкой здесь нет». Она схватилась за сердце, расплакалась, а затем по порядку рассказала, как Алиса пыталась забрать Диану у Ромы, как он ее выгнал из дома и как на помощь пришла родная мать Алисы. «Юлия выкрала Дианочку, и сейчас ее ищет полиция. Она сказала, что ее муж очень влиятельный человек и обязательно поможет». «Где сейчас Алиса с Дианой?» – спросил Руслан. «В подмосковном поселке. Как же Юля его назвала?» Анна Витальевна быстро пощелкала пальцами. «Кажется, она говорила, что поедут в Старые Сосны. Да-да, точно, Старые Сосны!» Сейчас в голове Руслана окончательно сложился пазл. Юлия – это родная мать Алисы, а Виктор – это и есть ее влиятельный муж. «Обалдеть, как мир тесен!» – поразился Руслан. Юлия спускалась по лестнице, держа за руку сонную Диану. «Ку-ку! Кто это у нас тут проснулся? Улыбнулась Алиса и обняла дочь. Диана издевнула от всей души и, увидев Руслана, распахнула глаза. «Руслан!» — крикнула она и бросилась к нему обниматься. «Привет, гном!» Руслан поднял ее на руки и щелкнул по носу. «Выспалась?» «А где ты был?» — потёрла она с сонной глазки. И «Ездил по делам». «А мы сегодня поедем к собачкам? Щенки ещё не родились?» Резко замолчав, Диана устремила взгляд на Романа. «Папа!» «Иди ко мне, детка!» Он присел на корточки и раскинул руки в стороны. «Ну, иди же скорее, иди!» «А ты не заберешь меня домой?» Настороженно спросила Диана. В этот момент Руслан с Алисой обменялись взглядами. «Отпусти её, пусть идёт!» Тихо произнесла Алиса. Как только Руслан поставил Диану на ноги, она робкими шагами подошла к Роману. «Я сейчас поеду по делам, а ты пока побудешь с мамой, ладно?» Натянуто улыбался Рома. «Что это у тебя в волосах?» Нахмурился он, глядя на ее голову. «Запутались, что ли?» Он сделал вид, что поправил ее волосы, но Руслан понял, в чем дело. «Ай, больно!» Проворчала Диана и почесала голову. «Лучше пусть мама расческой распутает». Убрав в карман волосы Дианы, Роман выпрямился. «Не прощаемся!» – прищурился он по очереди, посмотрев на Руслана и Виктора. «Мне терять нечего, поэтому будьте уверены, что я пойду до конца!» Кулаки Руслана чесались от желания съездить по его наглой роже, но рядом стояла Диана. «Терять тебе есть что?» – сказал ему в спину Руслан. «Надеюсь, ты помнишь про видеозаписи и понимаешь, что их все еще можно пустить в оборот!» После этих слов Роман на несколько секунд остановился в дверях, его плечи поднялись от глубокого вздоха, затем вышел на улицу и через минуты послышался свист колес. «Как хорошо, что ты недалеко уехал!» Обняв Виктора, судорожно вздохнула Юля. «Вернулся, как только ты позвонила. Не стоило оставлять вас одних!» «А почему папа сказал, что я побуду с тобой, пока он ездит по делам? Я что, потом с ним уеду?» Расстроенно спросила Диана. Руслан подхватил ее, усадил на руку, а второй обнял Алису за талию. «Не уедешь», – пообещал он Диане и повернулся к Алисе. «Я никуда вас больше не отпущу». Совсем недавно Руслан находился между жизнью и смертью, а уже сегодня был в полной боевой готовности. Так устроен его организм. Когда на жизнь близких людей покушались, тело тут же наполнялось мощным приливом сил и энергии. Раньше в его жизни была только Катя, которую приходилось защищать, спасать, оберегать. А теперь у него появилась Алиса. Девушка с чистым сердцем и доброй душой, который проникся еще тогда, стоя на парковке перинатального центра перед своим разбитым БМВ. В руках термос, в глазах пламя и столько боли, что не пожелаешь даже врагу. «Какая, к черту, машина! Какой ремонт!» В тот момент в его голове был только один вопрос. Кто мать его довел до такого состояния ту хрупкую девушку, которая своими руками спасает людей, которая вытащила его сестру с того света? Благодарность за спасенную жизнь сестры плавно перетекла во влюбленность, а теперь Руслан не представлял жизни без Алисы. И если же Диана ее неотъемлемая часть, то он будет бороться за их обеих».